Глава 23. «За каждым великим мужем стоит великая женщина». «Behind every great man there is a great woman» — пословица. «Командовать освобождением капитана буду я», — сказал Брайан и обвел расположившуюся за столом команду Лоусона тяжелым взглядом. «Не было только бинго. Я некоторое время раздумывала, не отправить ли ему летуна приглашение, но потом решила обойтись без него». Участников станет меньше, зато будем уверены в каждом. «Тоже вариант», — ответила я Брайану. Ссориться не входило в мои планы, как и спорить. И то, и другое было потерей времени. Но сначала пара вопросов. «Есть ли у тебя план? С чего начнем?» Брайан моргнул, нахмурился и, ткнув пальцем в Родди, «План составит он». Родди поднял бровь, больше никак не отреагировав. Я внимательно посмотрела на Торша, Перевела взгляд на Брайана, потом на настороженно слушающую нас команду. Затем взяла за локоть молчаливую Шани и сказала. «Друзья, у меня совсем нет времени и настроения бороться за командирство. Но играть без уверенности в выигрыше и без плана я тоже не буду. До утра надо освободить Итана и Люшера любыми ресурсами. Кто со мной добро пожаловать в мою комнату. Кое-какие идеи есть». И пошла, потянув девушку. Она мне расскажет, что произошло за закрытой дверью отсека безопасников. Брайан кинулся следом, грубо схватив за плечо и показательно сжав пальцы. Он прекрасно знал, насколько сильно и болезненно может сдавить, рассчитывая урезонить меня болью. «Мари», — прошипел медведь, — «я не хочу драться с девчонкой, поэтому молчи и выполняй». «Во-первых, ты немедленно отпускаешь Шани, во-вторых, садишься сейчас за стол, молчишь и слушаешь меня, как и следует делать хорошей девочке. Хватит тут сопли и страдания женские размазывать. Некогда мне с тобой нянчиться, села!» Кай и Родди начали вставать, но я остановила их, отрицательно качнув головой. Внимательно выслушала, а потом его оттолкнула. Брайан взмахнул руками и с грохотом влетел в стол спиной. Крепкие дубовые доски крякнули, но выдержали его вес. Оглянувшись, я подтолкнула Шанни к кивнувшему мне Каю и уверенно встала перед поднимающимся разъяренно-красным Брайаном. Месяц за месяцем я топила тоску и одиночество в занятиях с нашим преподавателем по боевым искусствам, мистером Бринелли, и заглушала животные вопли-пантеры в спаррингах дополнительных групп. Я знала, на что стало способно мое благодарное за физические нагрузки тела. Пальцем я поманила Брайана и дернула ртом. «Давай же, поднимайся!» «Что ж ты такой медленный?» В таверне затихали разговоры. Остальные команды, уже расслабленно обсуждающие детали отъезда и лениво обменивающиеся впечатлениями от сорвавшейся Олимпиады, с изумлением начали наблюдать за переделом власти Лоусона. Ближайшие столы поднимались, чтобы лучше видеть. Девчонки из Экзитера нахмурились и начали подходить ближе. После драки и обмена информацией они почему-то начали считать меня чуть ли нехорошей подругой, рассказывая всем, что мы вместе тренируемся по утрам. Но мне не требовались ни поддержка, ни защита. У меня была цель, и совсем не было времени. Вскочивший Брайан широко размахнулся рукой, чтобы отвесить мне то ли оплюху, то ли техничный свинг, я увернулась, легко присев и развернувшись корпусом. Мистер Бринелли не раз говорил, что при моих показателях лучше вложиться в один точный максимально сильный удар. Учитывая мощность и отличную спортивную подготовку Брайана, при любом затягивании боя я получу массу повреждений. И пусть потом отрегенерирую, но сам тобой проиграю. Мне нужен был один четкий удар, а не долгое красивое мордобитие. Мое лицо последнее время приносило немало неприятных минут от сальных взглядов и липких слов. Но это не причина его подставлять в фарш под кулаки медведя. Поэтому я сделала подшаг и, завинтив корпусом, пробилась снизу в глупо незащищенную челюсть. Жестко, в полную силу вкладываясь до зубовного скрежета. Вот так. Медведь щелкнул челюстью, его подбросило в воздух. Вертикальный взлет, затем падение по дуге. Брайан спиной перелетел через многострадальный стол. Когда упал на спину, ноги не вписались, ударившись о край, подпрыгнули и остались торчать из-за стола вверх, слабо подёргиваясь. Само движение кулака было на такой близкой дистанции и такой высокой скорости, что со стороны, скорее всего, казалось, то ли я его опять толкнула, то ли по лицу шлёпнула, зато полёт героя увидели все. Звук удара о пол и тишина. — Вот, довели, Мари пощечина его, потому что не надо обижать девочек, — гордо сказала капитанша Экзитера, оборачиваясь кругом и тыкая указательным пальцем. Нашим было видно лучше, поэтому мудрый Родди, наблюдавший пару раз силу моих апперкотов на тренировках, предусмотрительно спрятался за Рапирой. Потом он объяснял, что не хотел бы получить летящим медведем в зубы. Рапира задумчиво почесал затылок, «Хм, теперь я знаю, что означает «бьет, как девчонка». Хорошо, что вы, девочки, не любите драться, и нам не придется полюбить вышивать». Я посмотрела на него, и он выставил вперед руки. «Не-не-не, даже не думай обо мне. Не беспокойся. Ты сказала, к тебе идем командой, значит, идем к тебе. Видишь, я встаю». Внезапно давно пребывавшая в равнодушном состоянии Шани вырвалась из рук и бросилась к лежащему Брайану. Она пыталась заплакать, но не могла на что-то бормотало, поглаживая парня по лицу. «Случайное недопонимание в команде», — громко сказала я, обращаясь к возбужденно переговаривающимся зрителям. «Уже все улажено. Можно возвращаться по местам». «Если тебе, Мари, хоть немного покажется, что я недопонимаю», — произнес Пуф, — «лучше говори сразу. Я бы даже предпочел заранее. Не держи сомнения в себе, не копи, я быстро пойму». Я хмыкнула. Кожа на костяшках стесалась, но ради такой мелочи я оборачиваться не буду. Само заживет. Наблюдатели неспешно расходились, обсуждая увиденное. Экзитерцы, посмеиваясь, торопили разойтись остальных. «Ладно, я наверх, и если...» Родди положил мне руку на плечо. «Да мы все с тобой, можно не уходить. Тут и стол больше. Но нам еще Шани допросить. Я и так все скажу сама». Бложка, так и сидящая рядом с приходящим в сознание Брайаном, подняла голову. Хоть дословно, хоть под артефакт. Обведя глазами команду, я встретила серьёзные и понимающие лица. Родди и Кай были друзьями, уже знающими, как меня клинит в сложных ситуациях. Пуф и Рапира столкнулись с этим впервые и решили довериться. Что ж, я нависла над столом и уперла кулаки в столешницу, как любил делать Итам, и сдержанно вздохнула. Рапира, возьми под запись от Шани всю историю встречи Люшера и Итана с безопасниками в участке. Садись с краю, мы будем слушать, пока другим занимаемся. Теперь ты, Кай, найди Досто, стряси с него любым способом, хоть подвесь головой вниз, официальное приглашение на судейство. Посмотрим, кто его подписал. А для Родди и Пуфа есть отдельное задание. Я расстелила уже потертую от постоянного изучения карту города. Акула сказал, ищите не в нынешнем, а в старом. «Нам нужна старая карта города, карта того времени, когда жезл еще только должны были уничтожить согласно тройственному договору». Родди с Пуфом выругались одновременно. Причем так закручено, что даже Рапира, уже присевший рядом с Шани, поднял голову и уважительно хмыкнул. «Я не удивилась. Ребята, они мозговитые. Если справляются с руническими связками, то и остальные конструкции должны легко даваться». Старую карту города мы нашли в холле-гостинице. Такие карты висели здесь во всех старых заведениях в качестве картин. И в библиотеку бегать не пришлось. Еще минут через десять были перенесены пунктиром на современную карту все старые дороги. Нынешние шли большей частью по другим маршрутам. «Чтоб нас забыли боги», — прошептал Пуф. Все места ритуальных смертей располагались точно по старым дорогам и все старые дороги, на которых совершались убийства, пересекались в одной точке. Вот и следующее место. Родди обводил и обводил карандашом, с силой выделяя зону пересечения, пока карта в этом месте не порвалась. Друг вздрогнул и остановился. Жезл начали разбирать тут, и в этом же месте его планируют собрать окончательно. Каждая ритуальная смерть указывала на следующее место. Значит, последнее убийство Кассика должно было указать убийца сюда. «Попался!» — я хищно улыбнулась и почувствовала, как волной пробежалась под кожей довольная пантера. «Безопасники не поверят нам, затянут время, поэтому предлагаю идти самим. Мы найдем этого урода и поменяем жезл на освобождение Итана и Люшера». Шани не сообщила ничего нового, что повлияло бы на наши планы. В полицию она пришла вместе с вызванным в участок Люшером. «В Хаксе я работаю личным курьером примарха» сообщила она. «Передаю конфиденциальные письма, которые нельзя направить летуном. Или если примарх не знает, где находится адресат, и летуна невозможно направить по адресу, тогда бегаю я и ищу. Большего мне не доверяют». Голос бложки звучал выцветше безразлично. «В полицейский участок примарх вызвал меня, чтобы передать какое-то задание Итану. И вдруг капитан сам пришел к безопасникам. Что я могла сказать инквизитору? Только правду. У них какие-то общие дела». «Да, я перепугалась до слез, а тут еще Мари. Я вообще думаю, что безопасники не того взяли. Это Мари подозрительная, а не Люшер. Она монстр какой-то». И девушка с вызовом посмотрела на меня. Потом резко задергала ткань юбки и опустила глаза. Как бы ни была испуганная и побита змея, ланью ей не стать. У меня не было времени с ней спорить и тем более оправдываться, но, видимо, мой взгляд был достаточно тяжелый, и И блошка опять пугливо замолчала. Шани вытерла ладонью, покрасневший нос, и помогла подняться пришедшему в себя Брайну. Медведь хмурился, прятал глаза, но больше с требованиями возглавить спасение Итана не лез, к моему несомненному облегчению. Я помнила, как он первые дни подвергал малейшему сомнению лидерство капитана, мечтая сам стать на его место. Медведь схватил Шани за руку и не отпускал. Что-то было сродни нежности и растерянности в том, как он посматривал на девушку. Очень странная парочка, но не мне судить. В таверне почти никого не осталось, полностью занимали стол только мы. Местные служанки, еще пару часов назад мило улыбающиеся полненькие девушки, начали поглядывать с неудовольствием. Темнело, и им хотелось быстрее уйти домой. Когда уже поднимались из-за стола, в проеме появился Кай с надменно идущим перед ним судьей Достом. «Приветствую команду Лоусона. Вы самая странная из команд, знаете это?» — сказал судья Дост и присел на подставленный ему стул. Неожиданное начало разговора. Что он хочет этим сказать? «Сама я считаю своих друзей великолепными, а командную работу верхом результативности. Там, где поодиночке не поднять камень, его поднимет команда. Кай бесстрашен, весел и открыт. Родди думает в нескольких направлениях одновременно, бесконечно ответственен и осторожен». Пуф — деталист и знаток. Даже Рапира и Брайан замечательно впишутся, если будут больше доверять и перестанут спорить, кто круче. — В чем странность нашей команды, по вашему мнению? — вежливо спросила я судью. — Всегда интересно услышать мнение со стороны. Дост откинулся на спинку стула, обвел нас хитрым взглядом. — Вы не победители. Победители играют на выигрыш, а вы на процесс. «Вы ни разу не шпионили за другими командами, не покупали отчеты, ни разу не подходили к судьям, не просили дополнительную информацию или подсказки». «А что, так можно было?» — удивился с иронией Кай. «Остальные парни нахмурились. Нам предательства бинго было вполне достаточно». «Действительно, не для Лоусона играть в эти игры на выигрыш. В результате наша честная игра выглядела с точки зрения ДОСТа непобедительной и странной». «Очень извиняюсь», — сказала я. «Смысл понятен, а мы очень спешим. Обязательно попросим вас поделиться мнением и опытом, но чуть попозже. Сейчас нам важно знать, кто подписал ваше приглашение в судейство». Дост вскинул указательный палец и потряс им. «Вот об этом я и говорю. Вместо того, чтобы воспользоваться случаями, получить полезную информацию, которая поможет вам побеждать дальше и подружиться с влиятельным человеком, вы думаете о сиюминутном». «Да когда же он ответит?» Захотелось взять его за шкирку и потрясти. «Кто подписал ваше приглашение?» Четко, чуть не по буквам спросила я, стараясь говорить спокойно. Дост поджал губы и посмотрел с подчеркнутым неудовольствием. «Мое приглашение, грубая девочка, чья внешность совершенно не прощает наглое поведение. Так вот, мое официальное приглашение на место судьи подписал Олимпиадный комитет» на основании великолепного и заслуженного опыта, сидящего перед вами достойнейшего учителя. Он что-то продолжал говорить, но я уже вставала. «У всех десять минут. Кто опоздает, постарайтесь нас нагнать. Идти знаете куда. Роди и Пуф, от вас полная магическая амуниция, какая есть. Собирайтесь, как на войну. Шаник, миссис Беридер, узнай все, что можешь, о блокировке появления призрака после грязного ритуала. Ты же сделаешь вклад в освобождение Люшера». Девушка внимательно на меня посмотрела и еле заметно кивнула. Я перевела взгляд на сидящего рядом с ней Брайана. «Ты с нами?» — тот пожал плечами, но под моим взглядом опустил глаза. «Думай. Пока можешь идти с рапирой к фестам, нам нужны до завтра артефакты против оборотней и магов под расписку. Кай, ты к Экзитеру за тем же самым. Это две самые дружественные нам сейчас команды. Они... Прекратите немедленно!» Голос Доста сорвался на фальцет. «Вы, девушка, слишком много на себя берете? Олимпиада завершена. Вы куда студентов ночью идти подбиваете?» Я кивнула Каю, и тот схватил судью за шею, сжал жилистыми пальцами так, что с того свалилась шляпа. Я несколько секунд изучала ухоженное лицо, пока розовые щеки судьи не побелели, а в глазах не появился страх. «Государственное дело», — вежливо объяснила я. «Совсем, кстати, не грубая девочка, просто он меня довел». «По договоренности с инквизитором у нас есть время до утра. Моргните один раз, если все поняли, и против инквизиции не пойдете. Два раза, если готовы идти и выяснять с ними ситуацию лично. Своё мнение я присовокуплю летуном, лично для инквизитора Рольфа, сообщив о вашем противодействии». Дост моргнул, закрыв глаза, затем открыв и вытаращившись так, чтобы не было и намека на второе моргание, показывая полное согласие с мнением уважаемой инквизиции. «Тогда идите к себе в номер и не мешайте. Друзья, у всех 10 минут. Время пошло». Ровно через 8 минут вся команда стояла у выхода. В беде был наш капитан. Мы не имели права никого вмешивать в дело, в котором убивал маньяк. Но в итоге только Экзитер выделил один артефакт. Один артефакт, и все. Никто из внешне дружественных нам команд не предложил свое участие. Шани к договоренному времени так и не спустилась. Значит, миссис Берридер тоже была против нашего мероприятия. Поддержки ждать неоткуда. Что-то вроде «каждый должен заниматься своим делом». Ловить преступников поручено полицией. Только полиция ловит совсем не преступников. «Друзья», — сказала я, — «как бы сегодня ни обернулось дело, знайте, что я горжусь стоять локоть к локтю с каждым из вас». «Для меня честь», — склонил голову Родди. Затем Кай, Пуф, Рапира, Брайан. «Нас осталось шестеро». Я очень-очень надеюсь, что этого окажется достаточно, так как выступаем мы против неизвестного зла. Вперед, Лоусон! Вперед!»